Они пили на берегу и уже собирались уходить, когда неподалеку появился этот несчастный. Он вытащил на сушу свою надувную лодку и стал собирать рыболовные снасти, подсвечивая фонариком. «Сейчас прокатимся на лодке», — обрадовался Кипиш. Лодочник был молодым парнем, студентом. Он явно испугался, когда из тьмы вылезли трое пьяных подростков. «Пить будешь?» — спросил Козырь. «Нет, спасибо. Мне пора», — сказал перепуганный лодочник. «Погоди!» «Дай нам только на лодке прокатиться», — ответил кто-то из них. «Нет», — повторил лодочник, — «мне нужно идти». Он скрутил крышку с клапана и надавил на бортик, стараясь держаться спокойно, как будто рядом никто не стоял. «Ну нельзя же так», — сказал Кузьма. «Мы тебе пока не грубили». Фонарик лежал на земле, и можно было определить габариты людей, но лиц было не разглядеть. Лодочник распрямился, определил, кто здесь главный, и решил попытать свою удачу. Он совершил серьезную ошибку, толкнул Кузьму в плечо и резко сказал «Потерялись все!» «Опа!» – удивился Кузьма и ударил лодочника в лицо так, что тот сразу сел в лодку. Потом за дело взялся кипиш. Он набросился на лодочника и, радостно похрюкивая, колотил его прямо в резиновой лодке, барахтался там, как малой в песочнице. Когда Кузьма оттащил кипиша, лодочник лежал, закрыв лицо руками и, похоже, не собирался вставать. Они выпили по кругу, еще раз предложили лодочнику, но тот не реагировал. «Давай, вставай, хватит притворяться», — сказал Кузьма. «Пойдемте наверх». Он помог лодочнику подняться и влил ему в рот немного самогонки. Лодочник был в полусознательном состоянии. «Оставьте меня здесь», — говорил лодочник. «Да пусть остается, что с ним случится», — согласился Кипиш. Но все-таки решили помочь ему подняться по крутому склону. Их переговоры сложно пересказать словами, для этого нужно выпить пару бутылок. Козырь пытался свернуть лодку, скрутить в рулон, чтобы забрать себе, но был слишком пьян, руки не слушались. Оставили ее на берегу. Самый короткий путь вверх к поселку был самым неудобным, но в обход идти не хотелось. Они все падали на колени, поднимаясь по склону. Кузьма держал и ронял лодочника, тот стонал. Кипиш одной рукой держал фонарик, другой цеплялся за землю, чтобы не улететь назад». Когда они преодолели подъем, Кузьма отпустил лодочника и сам лег на траву. Кипиш тоже улегся отдохнуть и положил перед собой фонарик. Только козырь стоял, ждал. Лодочник вдруг немного оклемался и принялся стенать, как баба. Пытался ползти, куда-то проклиная своих обидчиков. «Да заткните его!» — не вставая промычал Кипиш. Тогда Козырь нанес решающий удар. За ним бы стоило присматривать, а лучше посадить на цепь. В его голове безумие добралось до черты, тормоза отказали, комбинация последних событий, плюс «заткните его» сработали, как клавиши компьютера для удара фаталити. Козырь зарычал и зарядил лодочнику так, что тот покатился по крутому склону, ударяясь о камни и цепляясь одеждой за кусты. «Вот же, блядь!» – вскакивая застонал Кузьма. «Старший брат моей мечты и один из кумиров отрочества».